Глава 11. Этот день был действительно отмечен всевозможными странностями. Еще раз коротко о самом важном. Гидеон любил меня. А еще эта история со шпагой и смертью, но этот семейный вечерний пикник в моей комнате показался самым диковинным из всех событий. И так почти все они собрались у меня в комнате на ковре. Люди, которые были самыми важными на свете для меня. Они смеялись и болтали наперебой. Мама, тетушка Мэдди, Ник, Каролина, Лесли и Гидеон. И лица у всех были в шоколаде. Так как тетя Гленда и Шарлотта заявили, что у них пропал аппетит, а леди Ариста вообще никогда не ела сладкого, то нам достался весь шоколадный торт. Возможно, что именно торт был виной тому, что между Гидеоном и моей семьей сразу же воцарилась тарелка. доверительные отношения. А, возможно, это было из-за того, что он был таким раскрепощенным, каким я его еще никогда не видела. И это, хотя мама и тетушка Мэнни задали ему кучу от странных до неловких вопросов. А Ник настойчиво продолжал называть его голубом. Когда были съедены последние крошки, тётушка Медди кряхтя поднялась. И я думаю, мне нужно пойти и поддержать Аристо. Мистер Торнер вместе с маленьким поклонником Шарлоты пробрался в дом, и они определённо всё ещё ругаются из-за бегоний. Она одарила Гидеона одной из своих улыбок с ямочками. Вы знаете, для одного из девилеров был действительно необыкновенно симпатичный Гидеон. Гидеон тоже поднялся. «Большое спасибо!» — приветливо ответил он и потряс руку тетушки Мэдди. «Было необычайно приятно познакомиться с вами!» «У-у-у!» — Леси заехала мне локтем под ребра. «А у него есть еще и манеры! Поднимает свою попу вверх, если дама встает! И что за симпатичная попа! Вот только жаль, что он такой паршивец!» Я закатила глаза. Мама отряхнула крошки с платья и подняла на ноги Ника и Каролину. Пойдёмте вы оба уже между прочим время отправляться в постель. Мама, сказал зайдёт и Ник. Сегодня пятница, а мне уже 12. Мне тоже ещё вот так хочется остаться, пожалуйста. Каролина подняла посмотрела вверх на Гедеона. "Тебе не так понравилось", сказала она. "Ты такой милый и ужасно симпатичный". Да, действительно, прошептала мне Лесли. Вню же он покраснел. Было похоже на то. Как мило. И снова локоть Лесли врезался мне в рёбра. Ты смотришь, как овца, прошепела она. В этот момент сквозь закрытое окно влетел ксемерийус и с довольной отрыжкой опустился на мой письменный стол.